Глава 16. Найти адрес, который назвал Эдриан Бенсон, оказалось непросто. Таксисту пришлось хорошенько покружить по отдаленному району, чтобы отыскать нужный дом. Я подумала про себя, что это худшее место для частного детектива. Клиенту, чтобы его отыскать, самому нужно стать сыщиком. Когда машина остановилась на плохо освещенной улочке. Я почувствовала что-то вроде облегчения. Нашла. Мне казалось, в любом другом месте я не была бы такой защищенной. Пойти в полицию — худшая идея из всех. Наверняка у это там есть свои люди. Не просто же так ему сошли с рук уже два убийства. Если, конечно, это сделал он. Теперь я была в этом почти уверена. И все же капелька надежды оставалось я усмехнулась про себя как же тяжело все таки избавляться от своих иллюзий я рассчиталась с водителем и вышла дом выглядел зловеще именно в такие дома старые мрачные приезжают наивные герои фильмов ужасов но только я не в фильме ужасов и я вовсе не наивна во всяком случае «Очень стараюсь не быть наивной». Свет тускло пробивался сквозь шторы, только в одном окне. Ворота оказались не заперты. Я легко вошла в темный сад. Очертания деревьев и кустов смотрелись жутковато, словно тени, готовые выскочить из темноты. Так что я как можно скорее пробежала по неровной дорожке, спотыкаясь на каждом шагу. В полутьме нащупала кнопку звонка, Но еще до того, как успела на него нажать, дверь приоткрылась. Я вздрогнула от неожиданности, но тут же успокоилась. Это был частный детектив. Он выглядел хмурым и немного заспанным. Я почувствовала укор совести. Я позвонила ему так поздно, даже не подумала, что человек может спать в такое время. Впрочем, он ведь сам назначил эту встречу на такое время. «Проходи, София», — тихо сказал он. «Ступай за мной по лестнице». Я послушно стала подниматься следом. Лестница была деревянная. Она скрипела на каждом шагу, да и вообще... Изнутри этот дом выглядел еще более заброшенным, чем снаружи. Похоже, дела у детектива идут не слишком хорошо. Связано ли это как-то с тем неудачным расследованием? Мы поднялись на второй этаж и он открыл передо мной дверь комнаты. Той самой, из окна которой струился свет. Здесь тоже царило запустение. Из четырех лампочек на люстре горела только одна. Мебель, диван и пара кресел явно нуждалась в перетяжке. А письменный стол у окна был пошарпанным и ободранным. И на нем не было ни бумаг, ни ноутбука. По моим представлениям, хотя бы что-то из этого... У детектива должно быть. Может быть, его дела в гораздо худшем состоянии, чем я предполагала. Сможет ли он мне помочь? Теперь я уже в этом сомневалась. Я почувствовала себя очень неуютно в этом доме и захотела уйти. Я уже собралась извиниться и вызвать такси, как заговорил Эдриан Бенсон. «Садись, Софи». Детектив взял меня за локоть и подвел к креслу рядом с окном. «Видимо, гостевое кресло». И я послушно уселась. «Ясно же, что уходить сразу, так и не поговорив, это глупо». «Так что же ты выяснила?» Спросил он и склонился надо мной. А в следующий момент моего запястья коснулось что-то холодное. Раздался щелчок. И я обнаружила, что приковано наручником к батарее центрального отопления. И «Я в ловушке». «Что вы делаете? Я буду кричать!» Я уже собиралась привести свою угрозу в исполнение, но он лишь рассмеялся. Смех его звучал жутко. Ледяной холод пробежал по моей спине. «Не думаю, что в этом есть смысл», — сказал Эдриан Бенсон. Глаза его в полутьме горели и казались безумными. «В этом районе мало жилых домов. Он планируется под снос». «Десяток бродяг, которые тут ютятся, они уж точно не явятся на твой зов. Им не нужны чужие неприятности». «Он прав. Черт возьми, он прав». Я огляделась и с отчаянием поняла, что он не врет. По стенам змеились трещины, обои висели лоскутами. «Конечно, тут никто не живет. Я должна была понять это, как только переступила порог. Я заметалась в поисках» хоть какого то выхода из ситуации но ничего толкового в голову не пришло я в ловушке в западне будь умницей софия и все будет хорошо не делай ничего такого о чем потом придется пожалеть что вам нужно он уселся за стол и теперь его лицо было на одном уровне с моим От этого взгляд казался еще более пугающим. «Понимаешь, детка, из-за твоего приятеля мои дела пошли совсем плохо. Если бы тогда мне удалось раскрыть это громкое дело и доказать, что миллионер и любимец дам на самом деле убийца, было бы отлично. Ну, увы, он спас свою шкуру». И разрушил мои планы. А мне нужны деньги, и теперь я их получу. Эдриан Бенсон вырвал сумочку из моих рук, покопался в ней и извлек телефон. Телефон, конечно, был заблокирован. Нужно было приложить палец, чтобы сверить отпечаток. Впрочем, для преступника это не было непреодолимой преградой. Он крепко схватил меня за руку и приложил палец к сенсору. «Очень-очень неразумно, Софи. Если бы ты нарвалась на настоящего злодея, могла бы остаться без руки». Он без труда нашел номер Нейта и набрал его. «Нейт Донован?» Сказал он глухо. В его голосе слышалось торжество. «Нет-нет, конечно, это не Софи. Но она рядом. И ты даже сможешь увидеть ее живой и все такое». «Только нужно привести небольшую сумму, миллион долларов, по такому-то адресу, и я верну тебе ее целую и невредимую». Я не слышала, что ответил Нейт, хотя вслушивалась изо всех сил. Динамик был выставлен совсем тихо. Детектив рассмеялся. «Ну хорошо, говорите, но не болтайте слишком долго. У меня не так уж много терпения» он передал трубку мне. «Софи, детка, где ты? Что случилось?» Я не могла даже найтись, что ответить. Слезы рычьём хлынули из глаз, и я лишь повторяла. «Нейт, Нейт, прости меня, пожалуйста!» Детектив вырвал телефон у меня из рук. «После поваркуйте!» Резко сказал он в трубку. «Вези деньги! И у нас еще хватит времени все обсудить!» Надеюсь, не надо говорить, что не стоит вмешивать сюда полицию. Я услышала, что, Нейт, что-то говорил в трубку. Не рассказывай мне сказки. Похититель сорвался на крик. Не может он собрать денег. Я точно знаю, что у тебя всегда есть заначка в сейфе. Снова пауза. И мой похититель выслушивает ответ. Хорошо. Сто тысяч, так сто. Вези. «Будешь здесь через полчаса, и постарайся не опаздывать, иначе получишь свою подружку по частям». Я зёбко поежалась Глаза детектива были достаточно безумными для того, чтобы не сомневаться. Он может выполнить свою угрозу. Я почувствовала, что мелко дрожу, и унять эту дрожь никак невозможно. А главное... «Если сейчас со мной что-то случится, виновата в том буду только я сама. А мои родители? Что станет с ними?» Похититель закончил разговор и аккуратно вытер телефон. Убирает с него отпечатки пальцев. Это ведь глупо. Мы и так знаем, кто он. И когда Нейт приедет и заберет меня отсюда...» Ну вот и все, милая София, сказал он вдруг с какой-то леденящей душу ухмылочкой. Еще чуть-чуть, и эта история будет закончена. Я постаралась успокоиться. Действительно, Нейт привезет деньги, и все будет кончено. Только вот похититель открыл свою сумку. До этого я не заметила ее. Она валялась на полу возле дивана и достала оттуда нож. Я сжалась, подобрала ноги, обхватив колени руками. «Зачем это? Что вы хотите сделать?» «Я же сказал...» С той же улыбкой проговорил он. «Эту историю нужно закончить. Скоро сюда приедет твой приятель. Только вот счастливое воссоединение влюблённых не входит в мои планы». Один точный удар в сердце так сказать, индивидуальный почерк. Всем сразу станет ясно, что остальные убийства тоже его рук дело. Вы собираетесь меня убить просто, чтобы доказать свою правоту? Да вы сумасшедший! Да он и правда сумасшедший. О боже, как я могла быть такой глупой? Именно так. Убить, дождаться, пока он приедет, и вызвать копов. И когда его найдут над трупом очередной подружки, сомнений уже не останется. И тут до меня дошло. Все встало на свои места. Это не Нейт был чудовищем. Это ведь вы убили жену Нейта. И Смита тоже вы. Я не спрашивала. Теперь это стало ясно. Ну, да ты не такая глупенькая. Ну что ж, кроме тебя вряд ли кто-то догадается. А ты уже никому не расскажешь. Но зачем? Я не понимала, за что мог этот человек так ненавидеть Донована, чтобы убить двоих. Хотя уже почти троих. От этой мысли мне снова стало безумно страшно. Хочешь, чтобы я исповедовался? Он снова ухмыльнулся. Теперь, когда в его руке был нож, эта улыбка казалась совсем жуткой. «Я не хотела. Каждое его слово — это новый всплеск ужаса. Но ведь пока он будет говорить, я буду жить. Так что я кивнула. Вы же сами знаете. Я никому не смогу рассказать». Он снова уселся за стол и развернулся ко мне. Нож так и остался у него в руке. «А если бы и нет, я прикована к батарее. Убежать все равно не смогу». «А знаешь, я расскажу». Я ведь ни с кем не мог этим поделиться. Так что и ты сойдешь. Линда Донован, она была настоящая красотка. Ты уж не обижайся, Софи, но ты ей... И в подметке не годишься. Прекраснейшая женщина в мире. А он никогда ее не ценил. Я похолодела, понимая, что сейчас открывается та самая тайна. Я уже почти догадывалась, что он сейчас скажет. Я любил её, черт возьми. Она должна была бросить мужа и быть со мной. Но, чертовы стерви, нужны были деньги. Никто не бросает мужа-миллионера, верно? Его лицо перекосило от злобы и боли. Мы должны расстаться, милый. Я собираюсь быть верной женой. Я хочу дать нашему браку еще один шанс. А мне кто-нибудь дал этот шанс? Нет, она все решила сама, но она ошиблась. Последнее слово я оставил за собой. Убить Стерву, но так, чтобы подозрение пало на ее богатенького муженька. Я часто бывал в этом доме в отсутствии хозяина рогоносца, так что отлично изучил все. И уж, конечно, систему безопасности. Так что это было нетрудно. И у меня почти получилось с ней. А вот он остался безнаказанным. Эдриан Бенсон замолчал и уставился на свои руки так, словно видел их в первый раз. Некоторое время висела зловещая тишина, а я уже было решила, что он выговорился, и сейчас начнет меня убивать, но он заговорил снова. «Да, тогда Донован соскочил с крючка». Но я ничего не забыл. Я долго ждал подходящего момента. И тут эта история со Смитом. Я все сделал правильно. Его должны были обвинить. Но никто на него даже не подумал. Так что пришлось пойти на крайние меры. Ты не должна была пострадать, прости. Но у меня не осталось выбора. Ты ни в чем не виновата. Разве что в том что выбрала себе не того парня. Теперь я плакала на взрыд, захлёбываясь слезами. Я выбрала того парня. Он ни в чем не виноват, а пострадала только из-за своего глупого недоверия. Детектив подошел ко мне с ножом в руках. Он выглядел безумным и был безумен. Я сжалась еще сильнее. «Не сопротивляйся, это бесполезно». «Я ведь хочу тебя убить быстро и безболезненно. Но могу делать это долго и мучительно, понимаешь?» Я вжалась в свое кресло. Он больно схватил меня за запястье и отвел руку в сторону. Примерился точно художник, который не может решить, с чего начать писать картину. «Никто не поверит. Тебя все равно найдут», сказала я и с ужасом почувствовала, Как перед глазами все поплыло. Еще немного, и я потеряю сознание от страха. И задача убийцы станет куда проще. И в тот момент, когда я уже ускользала в темноту обморока, дверь распахнулась. Не с места, полиция! Комната стала заполняться людьми в форме. И вот тогда-то. И отключилась. Я снова и снова отвечала на вопросы полицейских. По кругу, раз за разом пересказывая то, что говорил мне Эдриан Бенсон, описывая, что со мной произошло. Похитителя увезли в наручниках, а меня привели в чувство. Напоили кофе. Кажется, я рассказала уже все, когда на пороге участка появился Нейт. Он был бледен, в глазах плескался ужас. И я понимала, что это не проявление слабости. Он боялся за меня. «Можете идти, мисс Остин, сказал полицейский. «Мы свяжемся с вами, если будут еще вопросы. И вы позвоните, если вспомните что-то важное». Но я уже не слушала. Не слышала и не видела ничего, кроме Нейта. Я подошла к нему на подгибающихся ватных ногах. Да, моей жизни уже ничего не угрожает, но... Что же будет с нами? Простит ли мне Нейт... Мое предательство. Ведь на какое-то время я поверила, что убийца он, и остановилась в шаге от него. Теперь мне было страшно. По-настоящему. Если Нейт откажется от меня, если не простит, если мы расстанемся... Я понимала, если это случится, я буду жалеть, что безумный маньяк не пронзил мое сердце ножом». Несколько долгих секунд Нейт смотрел на меня, не говоря ни слова. Сердце перестало стучать. Мои глаза наполнились слезами. А в следующее мгновение он обнял меня, прижал к себе, сдавил до боли. София, девочка моя, я никогда больше тебя не отпущу.